Оливия Дарноу. Пауки. «Твоя сестра, по-моему, собирается жить вечно». Маргарет Бонфилд, полная представительная дама, злобно посмотрела на своего мужа. Тот пожал плечами. «Доктор сказал, что ее сердце совсем износилось, Герта. Не знаю, что у нее там износилось, но если она проживет еще месяца три, то наследство может достаться Бриджет Мишам». Этой Писахе, сутками не вылезающей от нее. Бриджит записывает воспоминания Сильвии и очень хорошо ухаживает за ней. Лучше бы она ухаживала похуже, не сдавалась миссис Бонфилд. И меньше возилась с этим мерзопакостным псом, который твоей сестре дороже, чем родня. А может быть, тут ее глаза загорелись, ты все-таки позволишь слегка подтолкнуть Сильвию на лестнице или дать снотворного и свалить на нее подушку. «Много ли старухи надо?» Руперт Бонфилд, невысокий и щуплый мужчина, со вздохом посмотрел на свою внушительную половину. «Немного. Врач сказал, что главное для нее покой. испуг и волнения могут быть губительны. Но мы ничего не будем делать, Герта, это слишком рискованно. Мы ждали так долго и на кону так много, что надо потерпеть еще. В конце концов, Сильвии 83 года». «И прожила она их очень неплохо. Знаменитая актриса с кучей поклонников и мешком драгоценностей», прошипела миссис Бонфилд. «В конце концов, они достанутся нам». «Не уверена. Сильвия так любит свою собаку, что может завещать все какому-нибудь собачьему приюту. Мало того, что нам приходится лебезить перед его хозяйкой, так еще и с ним приходится носиться. Миленький Черчилль, миленький пёсик. Вот увидишь» что нас вышвырнут из этого дома и сделают из него гигантскую будку для собак. — Только что ты говорила, что все достанется, Бриджет. Определись, наконец, кого нам бояться. Маргарет Бонфилд не сдавалась. — Ну хотя бы отравить собаку мы можем. В ответ на это мрачное предложение раздался звон Гелай, и в комнату вбежал толстый, жизнерадостный французский бульдог, вслед за которым вошла молодая симпатичная девушка. Сильвия еще работает в саду. Через несколько минут она закончит, и мы пойдем обедать. Мы живем в этом доме уже не один десяток лет, бриджет и знаем, когда здесь обедают. Супруги Бонфилд действительно жили много лет на полном издевении у своей знаменитой родственницы, не забывающей при удобном случае напомнить об этом и никогда не дающей денег. Для этого у нее были веские основания. Руперт Бонфилд когда-то разорился на биржевых спекуляциях, а его жену Сильвия считала безнадежной дурой, которая даже не умеет нормально одеться и оскорбляет ее искушённый взор своими нелепыми нарядами. Поэтому всю одежду она покупала Маргарет сама, а когда то выражала недовольство, предлагала делать это на собственные деньги. Бонфилды, привыкшие к легкой, сытой жизни, не предпринимали никаких усилий к обретению независимости и терпели капризы старой дамы в сладостном предвкушении наследства. Но Сильвия, несмотря на больное сердце, продолжала жить, получать все удовольствия, которые мог позволить ее возраст, и, казалось, собиралась перешагнуть столетний рубеж. Приезд в дом юной Бриджит Мишем, предложившей написать мемуары, вызвал у нее новый прилив энергии и породил лютую ненависть и нетерпеливый родник журналистки. Особенно злило то, что Бриджит легко нашла общий язык с Сильвией, проводила с ней большую часть дня и с искренним удовольствием возилась ее старым избалованным псом. «Как чувствует себя моя сестра?» — спросил Бонфилд. «Прекрасно», — ответила Бриджит и погладила собаку по голове. Вернувшаяся из сада Сильвия дюран очень неплохо выглядела для своих преклонных лет. Тщательно одетая и причёсанная, она довольно бодро шагала зорко окидывая собравшихся живыми черными глазами надеюсь здесь никто не обижал моего черчилля кто же посмеет обидеть такую очаровательную собаку с голосом проворковала маргарет бонфилд очень рассчитываю на это многозначительно проговорила миссис дюран чарчилль самое близкое для меня существо она вздохнула И самое бескорыстное. Не надо так говорить, Сильвия. Перебили ее супруги Бонфилд. Мы любим тебя. Ну что ж, весело проговорила Сильвия Дюран, будем надеяться, что вам придется любить меня еще очень долго. Миссис Бонфилд тихо застонала. После обеда Сильвия диктовала Бриджит свои воспоминания. Она рассказывала о спектаклях и перечисляла поклонников. Жизнь у старой актрисы была богата на приключения и встречи с известными людьми. Бриджит, тщательно записывая, просила говорить помедленнее и задавала вопросы, на которые получала пространнейшие ответы. Говорить Сильвия могла бесконечно, с подробностями и уточнениями. Супруги Бонфилд еле сдерживали зевоту, и когда она собралась идти спать, с облегчением вздохнули. Ну, мой дорогой, хочешь прогуляться на ночь? Сильвия взяла Черчилля на руки и нежно поцеловала. Мы сходим, дорогая сестра! поднялся с кресла ее брат. Нет! капризно возразила та. С собакой пойдет Бриджет. Она играет с ним, и Черчилль ее больше любит. Иди, детка, и не забудь положить Черчиля в его постельку. Она улыбнулась Бриджет и удалилась. Маргарет Бонфилд и ее супруг долго сидели у догорающего камина. Наконец женщина прервала молчание. «Ну, что ты теперь скажешь про эту журналюшку? Она обожает Черчилля и готова часами слушать эти тошнотворные рассказы. Мы-то слушаем их в сотый раз и будем еще годами слушать!» Ее слова прервал страшный вопль, раздавшийся из спальни Сильвии. Бонфилд испуганно поднялся. «Не спеши!» — остановила его жена. Они застыли в молчании и сидели так, пока не примчалась Бриджет с собакой. «Вы ничего не слышали? Мне показалось, что кто-то кричал». «Нет, нет, мы сами выходили прогуляться и только что пришли». «Да, а мне послышалось, что это голос Сильвии». Бриджет стала быстро подниматься по лестнице. «Скорее вызывайте врача! Сильвия потеряла сознание!» Маргарет сжала руку мужа, пытаясь задержать его, но он покачал головой и взял телефонную трубку. «В этот раз она выпуталась, но следующий может оказаться смертельным», — сказал врач. «А что случилось?» — спросила бриджет Миссис Дюран что-то очень напугала. «Паук!» — еле слышным голосом произнесла больная. «Я увидела паука на стене». «Она с детства страшно боялась пауков», — вспомнил Руперт. «Арахнофобия!» — кивнул головой врач. — Боязнь паукообразных, довольно распространенная фобия, причем боятся не только пауков, но и их изображений. — Но почему арахна? — удивилась Бриджит. — От имени некой ткачихи из греческих мифов, которую разгневанная Афина превратила в паука, ткущего свою паутину. — Умоляю, не говорите при мне об этих тварях! — простонала Сильвия. — Руперт почему не вы пришли ко мне, а Бриджит?» «Она просто опередила нас. Мы гуляли». «Да?» — Сильвия выдержала долгую театральную паузу и отвернулась к стене. «Ну что ж, возможно, так и было. Бриджит, принесите мне Черчилля и останьтесь. А вы идите. Я не хочу вас видеть, по крайней мере, сегодня». Супруги Бонфилд переглянулись и вышли. Сильвия Дюран... Медленно, но неуклонно приходила в себя. Через два дня после происшествия она уже копалась в саду. Так она совсем разойдется. Сейчас едет по магазинам, а на завтра вызвала Скелтона, этого зануду адвоката. Шепотом сообщила своему мужу Маргарет. В доме никого не будет. Бриджет уезжает с ней, а вечером идет в гости. Действовать надо немедленно. Бонфилд кивнул, и достал из одного кармана баночку, в которой что-то копошилось. «Пять пауков», — гордо сказал он. Весь чердак пришлось прочесать. Потом он достал другую баночку и вытащил из нее огромную жирную гусеницу. «Господи, а эта гадость зачем?» — вскричала его жена. «Так, на всякий случай». Когда дом опустел, супруги Бонфилд пробрались в спальню своей родственницы и положили четырех пауков на кровать и одного в чашку гусеницу положили на подоконник. «По-моему, мы все предусмотрели», — удовлетворенно сказала Маргарет. Поздно вечером, когда Сильвия удалилась в свою спальню, Бонфилды ушли в сад. Гуляли они около полутора часов, и когда подходили к дому, то услышали протяжный вой Черчилля. Они медленно поднялись по лестнице и осторожно заглянули в спальню. Мертвая Сильвия Дюран лежала на кровати. Лицо было искажено от ужаса, а по одеялу ползали пауки. Руперт аккуратно смахнул их, раздавил и по-хозяйски расселся в кресле. — Как ты думаешь? — она кричала, — спросила Маргарет. — Теперь это уже не имеет значения, — ответил Руперт. — В доме ведь никого не было. Его жена вздохнула полной грудью. — Господи, неужели дождались? Она повернулась к Черчиллю, жалобно забившемуся в угол. «Ну что, животное, твоя сладкая жизнь закончилась. Я сейчас же выброшу тебя на улицу». «Не надо спешить, Герта», — остановил ее супруг. «Мы еще не прочитали завещание». «Хорошо, что напомнил», — согласилась миссис Бонфилд. Она быстро подошла к туалетному столику, — Открыла шкатулку с драгоценностями, достала несколько колец и серги, надела их и с улыбкой оглядела себя в зеркале. Вдруг выражение лица изменилось. Она нахмурилась, внимательно осмотрела кольца, пересчитала и снова заглянула в шкатулку. Здесь очень мало, Руперт! А то, что есть, не представляет почти никакой ценности. сплошная бижутерия! Не волнуйся, Герта! Вероятно, Сильвия держала их в сейфе. «А где ключ от него?» Бонфилд расстроенно покачал головой. «Понятия не имею». Найти ключ оказалось очень просто. Он лежал в ящике туалетного столика. Но в сейфе ничего не оказалось, если не считать пухлого конверта с купюрами. В конверте была записка. «Дорогой брат, я считаю, что полностью выполнила свой родственный долг. Этого тебе может хватить на жилье и жизнь, пока не найдешь работу. Любящая Сильвия». Маргарет Бонфилд запаниковала. Что она хотела сказать этим? Что нам больше не на что рассчитывать? И как она догадалась, что мы полезем в сейф? Потерпи, Герта, скоро мы все узнаем. Смерть Сильвии Дюран не вызвала никаких подозрений. Было установлено, что она умерла от разрыва сердца, что было вполне естественно, учитывая его состояние и возраст покойный. Бонфилды со вкусом расположились в доме и следили, чтобы Черчилль, который все время порывался сбежать в сад, был на глазах. Собаку, учитывая возможные неожиданности в завещании, взяли с собой на его оглашение. У Скелтона они с неудовольствием увидели плачущую Бриджет, на руки которой тут же вскочил Черчилль. Чтение завещания заняло совсем немного времени. Все свое имущество Сильвия дюран оставляла тому, Кто возьмет себе ее собаку Черчилля и будет ухаживать за ней до самой ее смерти, естественность которой удостоверят ветеринары было указано несколько фамилий. А после смерти похоронит на месте, где больше всего любила сидеть собака во время прогулок. Было подробнейшим образом описано место и поставит памятник, на который отводилась отдельная сумма. Пока читали текст, миссис Бонфилд подошла к Бриджет сняла с ее колен упирающуюся собаку и с достоинством уселась на свое место. Бедное животное изо всех сил изворачивалось, чтобы выскочить, но та держала его мертвой хваткой, пока не услышала, что единственное, чем владела Сильвия дюран на момент кончины, была ее библиотека, которую она завещала мисс Мишем. Дом вместе со всей обстановкой принадлежал Сильвии только пожизненно, так как актриса давно отдала его в дар своему родному театру, с тем, чтобы в нем был организован музей ее имени. О драгоценностях не было сказано ни слова. «Не может быть!» — закричала невестка покойной. «Всем известно, что у Сильвии было множество драгоценностей. Это десятки, сотни тысяч фунтов. Есть, в конце концов, фотографии, на которых она в них». «Это ни о чем не говорит», — мягко ответил Скелтон. «Моя доверительница могла продать, подарить их кому-нибудь при жизни» или потерять. Такие вещи не пропадают», — Маргарет Бонфилд кинула обличающий взгляд на Бриджит. «Насколько мне известно», — умиротворяюще проговорил адвокат, — «она не обращалась в страховую компанию, где эти ювелирные изделия были застрахованы». «Успокойся, Герта», — проговорил Руперт Бонфилд. «Может быть, она забыла упомянуть их. Все-таки возраст, скорее всего, драгоценности в банке». «Боюсь, что нет», — сказал Скелтон. «В предпоследнем варианте завещания были указаны все драгоценности миссис Дюран. Если не ошибаюсь, три диадемы, несколько кольей и фермуаров, четырнадцать браслетов, около трех десятков брошей, ну и так далее. Подробно описывались камни, бриллианты, изумруды, сапфиры. В общем, довольно внушительный список» но в последнем варианте она изъяла все касающееся ювелирных изделий и сделала это сознательно маргарет бонфилд резко скинула с колен собаку которая тут же подбежала к бриджет я могу взять его себе спросила та забирайте и старайтесь не попадаться нам на глаза злобно крикнула миссис бонфилд и выбежала из кабинета бриджет наклонилась к песику и застыла потом она медленно выпрямилась и очень внимательно посмотрела на руперта бонфилда из его ботинка медленно выползал огромный мохнатый паук супруги бонфилд потратили несколько дней перерыв весь дом в поисках драгоценностей вдруг маргарет осенила она побежала в гардеробную где висели великолепные сценические наряды Сильвии. на нескольких платьях сверкали нашиты на них камни целый день ушел на спарование камней Но когда торжествующие Бонфилды пришли с ними к ювелиру, то их ждало жестокое разочарование. Все камни оказались ненастоящими, как, собственно, им и полагалось быть. Поиски начались снова и длились бы бесконечно, пока из театра деликатно не напомнили, что прошло уже два месяца после смерти миссис Дюран, и пора уже освободить дом. «Надо установить слежку за Бриджит. Я уверена, что она выведет нас на украшение», сказала Маргарет Бонфилд, вытряхивая землю из последнего цветочного горшка. Ее супруг стало согласился. Сперва было решено следить за Бриджет самим, но это плохо удавалось. Она часто выходила гулять с Черчиллем, который был, судя по всему, в прекрасной форме и прекрасно ладил со своей новой хозяйкой. Но он учуивал Бонфилдов мгновенно и сразу же начинал отчаянно лаять. Пришлось нанять частного детектива, а его услуги стоили немало. Наблюдение не дало ничего интересного. Бриджет много работала, жила очень скромно, а ее покупки соответствовали средствам журналистки, работающей в небольшой редакции. Прошло три года, и ничего не изменилось. Бонфилды не сдавались, и все оставленные им деньги тратили на слежку за Бриджит. А она, похоже, начала процветать, выпустив в свет мемуары Сильвии Дюран. Которые получили самое высокое признание у публики. Потом Бонфилды увидели ее имя в списке бестселлеров Бриджит стала писать детективы. Но никакого намека на драгоценности не обнаруживалось. Деньги, оставленные Бонфилдом, стремительно таяли, и о покупке достойного жилья уже не могло идти речи. Пришлось снять небольшую дешевую квартиру и экономить на всем. Не привыкшие к бедности супруги, начали ссориться и один раз миссис Бонфил даже подняла руку на своего хилого супруга, который, вспомнив школьные подвиги, неожиданно дал ей сдачи. Отношения ухудшались день ото дня. Ссоры почти всегда переходили в потасовки, которые заканчивались переменным успехом. Маргарет была тяжелее, но Руперт отличался большей подвижностью и помнил некоторые приемы из юношества. Однажды, Когда Маргарет замахнулась, чтобы треснуть мужа журналом, подобранным на скамейке, она вдруг остановилась и стала со страстным вниманием разглядывать какую-то фотографию. «Ты только посмотри на это!» Она протянула Руперту журнал, на задней обложке которого была изображена Бриджит Мишем в великолепных бриллиантовых украшениях. «Это же серьги Сильвии, и кольцо тоже ее! Ну, наконец-то!» надо срочно идти в полицию и заявить о краже». В полиции их внимательно выслушали и обещали разобраться в этом странном деле. Когда Бонфилды снова пришли в участок, им объявили, что мисс Миша владеет всеми драгоценностями самым законным образом. Они достались ей по завещанию. «Но они не были упомянуты в завещании», — возразил Бонфилд. «Мы связались с адвокатом миссис Дюран». И он объяснил, что в завещании говорилось, что все ее имущество достается тому, кто возьмет на себя заботу об ее собаке, которая будет похоронена в определенном месте. Собака два месяца назад умерла, и мистер Скелтон присутствовал на ее похоронах. Он вместе с друзьями мисс Мишем может подтвердить, что когда выкопали яму, то обнаружили железный ящик с драгоценностями, которыми мисс Мишем владеет теперь по праву как выполнившая все условия его доверительницы. Бонфилды застыли в каменном молчании. «Кстати», — продолжил полицейский и полез в ящик стола, «мисс Мишем подписала мне свой последний детектив — пауки в банке». И он протянул Бонфилдом книжку в яркой обложке. Оливия Дарнелл. Пауки. Рассказ читал Олег Булдаков.